Заботами самой миссис Бофин Хлюп был одет в черную пару, и портной, шивший ее, получил от Роксмита приказ пустить в ход все свое искусство, чтобы по возможности скрыть на ней пуговицы и застежки. Но хилость фигуры Хлюпа взяла верх над всеми ухищрениями портновской науки. И теперь он стоял перед членами совещания точно Аргус – Неусыпный древнегреческий страж, обладавший множеством глаз, ослепляя их поблескиванием, подмаргиванием, сверканием и мерцанием сотней ярких металлических глаз. Изысканный вкус какого-то шляпника снабдил его головной убор черной лентой, закупленной, вероятно, оптом, Лента была плаённая от ульи до полей и сзади заканчивалась бантом, при виде которого воображение человеческое пасовало и разум поднимал бунт. Особые силы, присущие ногам Хлюпа, уже успели собрать его брюки гармошкой у щиколоток, а на колени напустить мешками. Руки, наделенные такими же способностями, вздернули рукава к локтям, обнажив кисти. Ко всему этому великолепию следует добавить чрезвычайно короткие фалдочки, Дозияющий провал на том месте, где полагается быть животу, и портрет Хлюпа будет готов. Ну, как там, Бетти, дружок? Спасибо, ничего, шлет вам поклон. Благодарит за чай и за все заботы исправляется о здоровье вашего семейства. Ты только что пришел, Хлюп? Да, сударыня. Значит, пообедать еще не успел? Нет, сударыня, но собираюсь. Разве я забуду, как вы мне наказывали? Не уходи, пока тебя не угостят мясом, пивом и пудингом. Нет, их четыре было, я же помню. Сам подсчитывал, когда ел. Мясо – раз, пиво – два, овощи – три. А кто же четвертый? «Пудинг! Вот кто четвёртый! Вот кто четвёртый!» запрокинул назад голову, широко открыл рот и засмеялся сам не свой от восторга. «А питомцы, как они, бедняжки?» Все обошлось, сударыня. Поправляются».